«Слуга называет вас, миссис де Винтер!» «Миссис де Винтер ушла гулять!» «Миссис де Винтер просила подать машину к трем часам дня!» «Миссис де Винтер не вернется к чаю до пяти часов!» «А моя миссис де Винтер, моя госпожа с ее улыбкой, с ее чудным личиком и смелыми повадками!» «Настоящая миссис де Винтер!» Лежит холодное, позабытое в церковном склепе. Если он страдает по делам ему, жениться на молоденькой девушке, когда не прошло еще и десяти месяцев. Что ж, теперь он расплачивается за это. Я видела его лицо, я видела его глаза. Он сам создал для себя ад».